Глава седьмая. «Смотрите, чтобы ваш прокурор внезапно не вошел в заседалище!» Дедавита парировала, «Я понимаю, что противник сильнее меня, а у меня почти не осталось сил». О, «Какие у вас мысли!» Криво улыбнулись мне-то самой волнующей ямочкой. «Итак, переходим к делу. Я так понимаю, что имею честь познакомиться с той, которая называет себя мадам Женю. Ударение на Ю, я правильно понял?» «Пустите!» Рычала я, пытаясь дернуться под его весом, но даже мои ноги прижали к кровати так, что дергаться я могла только грудью. «О, у нас тут свидетели хотят дать показания, но пока им слова не давали», – произнес глава тайной канцелярии, он посмотрел на меня. «Или все-таки это присяжные?» «Сволочь, и ведь поправить не могу». «Значит, это вы, легендарная мадам Женю, очень приятно». «Итак, давайте познакомимся поближе!» С теплой улыбкой в голосе произнес страшный человек, нависая словно любовник. «Куда уж ближе!» Проворчала я, отворачиваясь и снова пытаясь вырваться. От отчаяния хотелось хныкать и выть. «Ну же, Снюшечка-Сплюшечка, вы успокоитесь, и я вас отпущу!» Послышался голос. «Значит, успокоиться!» «Ладно, где наша не пропадала?» Бывало и похуже, особенно поначалу, когда только-только попала в этот мир. Я помню ужас и шок, когда вместо лифта шагнула в пустоту и очутилась посреди незнакомого города, как дура, с папкой договоров, которая несла начальству. Я успокоилась, выдавила я из себя улыбку, глядя на свое тонкое запястье в стальной хватке огромной руки. А я пошутил, послышался дразнящий голос.